В этом номере мы коснёмся лишь одного роман. Лорд Гарри спешит на помощь. Возникает вопрос: неужели нам больше нечего предложить читателям? Никакого золота в противовес Мишуре? Ответ прост. Едва книга Гартигена появилась на прилавках, как все остальные тут же засверкали золота. Поэтому мы не берём на себя смелость оценивать истинные достоинства других зданий. Так начиналась единственная большая рецензия, которой когда-либо удостаивались книги Майкла Гартигена. Казалось бы, Замарашка мог выплеснуть всю переполняющую его ненависть в две тысячи слов или попридержать то, что осталось до выхода следующей книги Элварди Гарри. Но нет, Майкл стал для Замарашки излюбленным предметом, для которого он всегда находил место в своих статьях. Несмотря на жестокую критику, которой мы подвергали мистера Спратта, пусть он не думает, что мы ставим его книгу на одну полку с сочинениями Гартигера. Мы не собирались так оскорблять его, поскольку не можем поступиться нашим восприятием литературных ценностей. Мы просим мистера Спратта лишь об одном: пусть он перестанет писать книги и найдёт какое-нибудь другое общественно полезное занятие. Так одним ударом заморашка бил и по меструс прот по местру гартиген. Хотя мы и посчитали, что загнанные тела возвысились над میشودрой, местру Фиркину рану успокаиваться, но достигм-то можно быть не грамотным, но писать лучше Гартиген, может быть, почти гением, но спать просто местру Фиркину ещё есть чему поучиться. Статьи заморажки доставляли немалые удовольствия как читателям, так и писателям, неупомянутым в них, но, однако, Майкл Гартиген не относился к их числу. По достоинству оценили их и те, кто не подписывался на асимптоту, но мог полистать журнал в своем клубе. Они скоро обнаружили, что понимают, о чем идет речь, только когда читают золото и мишуру. Наступил праздник и для самого заморажки, когда издатель в рекламе на вновь выходящую книгу указал, что, по мнению Рассела Грайса, те, кто интересуется современной литературой, не имеют права не прочесть роман «Мертвая трава». Вторым праздником стал день, когда другой издатель... расхваливая одну из совершенно не покупаемых книг, заявил, что на ней стоит проба золотого стандарта асимптоты. Общественное признание позволило замарашке увидеть себя в несколько ином свете, не только разрушителем, но и создателем репутации. Золотые мишура могли ни извергнуть в пропасть, ни вознести на Олимп любого литературного гения, а Рассел Уграйсу предстояло твёрдой рукой вложить лавровый венок на чело выбранному мастеру. Таким стал Джи Фризби Винтерс. После метрономного ритма Винтерс написал ещё три романа, и каждый из следующих был пот и не предыдущую. для читателя приверженного традициям они представляли собой нечто неразборчивое много расправленные листы первого карандашного наброска собранные в уедино с пометками оставить как было и отданные машинистке едва научившейся отличать точку от запятой а заглавную букву прописной результатом стал мрак и ужас пусть весьма выразительный И действительно, мистер Расл Грайс отметил, что метрономный ритм стал наиболее впечатляющим творческим вкладом в художественную литературу. Глава 4. Когда журнал Симптота впервые вышел в свет. Трудно было представить, что Майкл Гартиген может на него подписаться. Он просто не подозревал о существовании этого печатного органа. Но Майкл был клиентом агентства, делавшего для него подборку вырезок из газеты журналов. Из Фейерлоун все их читала, нелестно и рвала, остальные передавала Майклу. Но как-то утром она вошла в святая святых, положила стопку вырезок ему на стол, потом, помявшись, протянула еще одну.